Наиболее рассудительные, правильно воспитанные, жадные до жизни, получали профессию, заработок и со временем выбирались на седьмидесятые и восьмидесятые этажи. Но правильных и рассудительных было мало. На одной из студенческих вечеринок совели герц в тот год. Он тоже приобрёл старинный мощный Chevrolet, ездивший с трудом, но быстро, девчонкам нравилось. Впервые попробовал мякоть стебля. Когда хозяин квартиры, точнее сын хозяев, с азартным восклицанием бросил на стол целлофановый пакет, наполненный зеленовато-бурым желе, компания притихла. Затем раздались вздох и требование немедленно убрать эту гадость и фразы без меня. Пакет был удалён, но спустя 2 часа хмельной Савелий увидел, что запретная субстанция переходит из рук в руки. К тому времени коллектив собутыльников поредил. Свечи погасли, наиболее стойкие играли на понижение. После вина взялись за пиво. Дамы либо спасались бегством, либо уединились со счастливчиками в дальних комнатах. Дайте мне что ли, попросил Савельй. Не дадим, ответили ему. Ты пьяный, а мякоть нельзя мешать с алкоголем. Плохо будет, тошнота и все прочее. Травояды вообще не пьют. Я не травояд, возразил Савельй. Тогда вообще не лезь, сказали ему. Ад утро, когда уснули все, включая самых стойких джентльменов, Савелий кое-как очнулся для посещения уборной и обнаружил почти пустой пакет на полу. После некоторых колебаний студент запустил внутрь палец, понюхал, рассмотрел, лизнул. Ничего не понял. мякот не имело вкуса и запаха. Отважный неофит покосился на храпящих товарищей, отнёс пакет к столу, вывернул наизнанку и наскрёб почти полную чайную ложку. Съел. В голове шумело, но Савелий не пил пиво после вина, да и вина употребил не более двух стаканов. Он был в порядке. Савелий сел на подоконник, коснулся альбома стекла. и стал ждать. За окном в мутном полумраке покачивались стебли. Меж ними угадывался соседний дом, горели два-три окна. Даже в самые глухие предутренние часы во всяком доме горят несколько окон, подумал он. Что делают люди за этими окнами? Почему не спят? Что мешает им предаваться естественным радостям, из которых сон самое простое, дешёвое и доступное. Он стал размышлять, почему не спят те, кто мог бы спать. Потом надоело. Вдруг появилось удивительно отчётливое понимание полной бесперспективности самого процесса размышления. Захотелось воды. Похмелье, понял он. Значит, вчера я всё-таки перебрал. Как звали-то он маленькую нахальную, которая пыталась обидеть меня, хохоча и называя бледным. Разве я бледный? У меня прекрасный цвет лица. Нашарил полупустую бутылку с водой, выпил до дна, запрокинул голову, потряс над открытым ртом, поймал языком последние капли. И испытал оригинальное лёгкое удовольствие. Возможно, ммякать начинало действовать. Ощутил бодрость и одновременно сильную лень, причём оба чувства составляли единое целое. Не хотелось шевелиться и напрягать мозги, хотелось принять вертикальное положение, замереть и прислушаться к себе. Внутри происходило интересное, стучало сердце. Сдвигались и раздвигались легкие, желудок и кишечник тоже слали сигналы, впрочем, не настойчиво. Савелий соскочил с подоконника, прошелся по комнате. Процесс ходьбы развеселил. Это напоминало аттракцион. Очень смешно, странно, немного глупо. Несколько раз проедя с от стены к стене, устал, но едва замер неподвижно, как все вокруг. чистый воздух самодистивительность наполнила его энергией что-то приятное текло через тело сверху вниз а другой такой же ток бежал в противоположном направлении от ступней к макушке он то ходил то застывал несколько раз пил воду времени не замечал потом лёг и заснул глубоко и без сна видений. Новый опыт ему скорее не понравился. Действительно, весь следующий день он совсем не хотел есть и чувствовал бодрость, зато плохо соображал, решил даже прогулять лекции. Бодрость существовала сама по себе, её нельзя было куда-либо применить. Оставаясь неподвижным, он наслаждался Но едва решил дойти хотя бы до ванной комнаты, чтобы умыть лицо, всё вокруг немедленно превращалось в абсурдный мультфильм. Отец, рано вернувшийся с работы, спросил его о чём-то, Савелий только подмигнул и улыбнулся, мол, всё в порядке. И я в порядке, и ты тоже в порядке. Потом повернулся к нему спиной и ушёл к себе. Только на вторые сутки всё прекратилось. Было смутное желание проглотить ещё одну порцию, побольше и в более комфортных условиях, не в чужом доме меж пустых бутылок, а в собственной комнате, в тишине и уединении, чтобы разобраться в ощущениях. Но Савелий отбросил эту мысль. Мякать показалось ему чем-то вроде марихуаны. Но если марихуана всего лишь расслабляла нервы, то мякать стебля действовала по-другому. Она изменяла саму личность, намекала на возможность особенной жизни, такой, где нет нужды, проблем, голода, суеты, а есть только безмолвная радостная неподвижность. Так или иначе, это не моё, решил Савелий. К двадцати годам он всё про себя знал и про других тоже. Всё просто. Человек рождён, чтобы наслаждаться жизнью во всех бесчисленных проявлениях, и задача человека развивать себя так, чтобы уметь ощутить максимальную её полноту. Перед тобой и жизнью дверь, учили совелии. Слабый способен едва приоткрыть её, чтобы получить простейшие блага и ощущения. сильный и образованный распахнет дверь на всю ширину и обретет все многообразие жизни. Экзамен по основам теории абсолютного процветания Савилей сдал на отлично. Потом он увидел друга детских забав Гарри Гадунова по телевизору. В двадцать два года Гарри Гадунов опубликовал роман и прославился. Не менее трех дней о новом гении говорила вся Москва. Потом. Его вытеснили из эфира другие герои. В тот год и в тот месяц началась активная колонизация Луны. Отважные космонавты выглядели гораздо фотогеничнее и живописнее тощего и мрачного молодого писателя и о писатели все забыли. Но Савелий не забыл. Ни про горе годова, ни про мякать стебля.